Глава пятая. Ещё утро, но августовская жара уже даёт о себе знать. Машина свёкра стоит на парковке. Поднимаюсь на второй этаж. В кабинете адвоката Макарова гости. Напрягаюсь. Меня о гостях не предупреждали. А ведь я в курсе всех дел свёкра. Грубый мужской голос за дверью заставляет меня притихнуть. В общем, слушай сюда, отец. Я дважды повторять не стану. Басит неизвестный Передай своему сыну, если он не прекратит добиваться справедливости, и я за ответом не постою. Пусть с другими делами занимается, а в нашей разборке не лезет. Если я решил, что фабрика останется за мной, значит так тому и быть. У меня связи и бабки. А на ваш закон мне плевать, самый большой колокольня. Грохот стулиев заставляет меня вздрогнуть. Дверь распахивается, и я замираю от страха. На пороге трое бандитов, глазищи дикие, злые, во взглядах ничего человеческого накачанные мускулы, бычьи шеи, чёрные борода. Кажется, всё светлое и доброе утекло в мышцы, а в челюстных коробках совсем пусто. Ветер там гуляет. О, глянь, какая у старика цыпа. Гогочет первый, толкает локтем второго, и тот улыбится. Первый скалится на меня, как ребёнок на сладкую конфету. Подмечаю его перебитую переносицу и круглое лицо. Кажется, он бывший боксёр. Моддит, придевшись в красивый костюм и думающий, что ему всё можно. А то что, секретутка его, что ли? Хорошо дедуля устроился, раз у него такая красотуля в секретутках ходит. Я бледнею, стою, впившись пальцами в столешницу и не шевелюсь. Понимаю, в кабинете угрожали Олего. Первый хватает меня за подбородок. В глазах мне смотрит ципа. Сколько дед тебе платит? Если плачу больше, если будешь в обеденный перерыв мне мне нет делать. Перед глазами всё плывёт. Резко бью его по руке. Даже не знаю, от чего больше от страха или от инстинктивного отвращения. Ты смотри, отцыпотос с характером. Оскорблённо фыркает он. Мой свёкор появляется в дверях своего кабинета. Не троньте её. Он зло сжимает кулаки. Не смейте к ней прикасаться. Ух ты, дедуля расдухарился переглядываются, поигрывают мускулами и ржут. Мерзко, отрывисто. Первый всё не отпускает мой подбородок. Я сознаю, что его звелиный взгляд и перебитую переносицу запомню надолго. Внезапно он разворачивается и наносит свёкру удар в живот. Вот что, Папаша, ты сынулю своего усмирил, понял? Иначе секретутку твою я себе в качестве трофея заберу, рычит, схватив его за грудки. Громко хлопает дверь. Свёкр пытается вдохнуть. Я бросаюсь ему на помощь, дрожащими руками отодвигаю стул, помогаю ему сесть. Юрий Васильевич, Юрий Васильевич, вы дышать можете? Лёд принести? Руки противно дрожат, никак не могу взять себя в руки. Свёкор нащупывает угол стола, придерживаясь, тяжело садится на стул. Что-то, Оленька, я стар стал для бандитских разборок, шепчет отрывисто и хрипло. Меня трясёт. Я понимаю, если Олег узнает о том, что здесь произошло, Он землю рыть будет, а добьется, чтобы наши гости проиграли дело. А если узнает, что эта мразь говорила мне, может, и суда не станет дожидаться. Они с Витей оба безбашенные. Я ведь знаю. Олег из следственного комитета ушел, а в душе его ничего не изменилось. Свекор понемногу приходит в себя. Юрий Васильевич, не передавайте Олегу те мерзости, которые мне говорили эти нелюди. Прошу его чуть позже, когда приношу в его кабинет чай». Олег ему этого не простит. Я же его знаю. Свёкр у Грюма посматривает на меня. Я понимаю, Уленька, я всё понимаю. Олег мой единственный сын. Скрыть от него сей визит не получится. Видеокамеры в любом случае всё записали. Отчего они такие разъярённые? Не понимают цели этого визита. От того, что 5 минут назад началось итоговое заседание по делу о разделе мебельной фабрики. Не удалось, видимо, на судью надавить, вот и бесится от бессилия. Может, как-то смягчить произошедшее? Мне рассказывает Олегу во всех красках. С надеждой смотрю на него. Да как тут смягчишь? Он вдруг замирает, подходит к висящей в углу помещения видеокамере. Небольшой глазок выпадает из ниши, в которую был вставлен. Всё это время видеокамера не работала. Ну вот, и доказательств нет, выдыхает свёкор. Оленька, вызови мастера, пусть починит камеру. Давно мы ею не пользовались. Но будет лучше, если её починят. Свёкор, короче, не расстроен. Я, честно говоря, тоже с таким беспределом я ещё не сталкивалась. Не нахожу себе места, работать не могу, хожу из угла в угол. Знаю, идёт заседание, решается дело, которое попортило нам всем нервы. К обеду мне удаётся немного успокоиться. Я жду Надю с Матвеем. Они обещали из аэропорта приехать в офис, чтобы повидаться с дедом. У свекра идут клиенты, их сегодня трое. Они записаны один за другим. Я печатаю документы. Оторваться от компьютера нет времени. Дверь распахивается, и я с осторожностью смотрю на посетительницу. Это молодая женщина-брюнетка. Стильная, короткая стрижка, яркая помада, стройная фигура, облаченная в темный брючный костюм в деловом стиле. От нее веет уверенностью и властью. Она входит в приемную так, будто это ее родной дом. Я озадаченно посматриваю на неё. В моём ежедневнике не указана встреча с ещё одним клиентом. «Здравствуйте». Приветливо улыбаюсь посетительнице. На её фоне я выгляжу, как девочка на побегушках, и от этого я неосознанно нервничаю. «Приветик». Она плюхается в кресло для посетителей и сканирует меня хищным взглядом. «А Олежек здесь?»